Глава третья. Хозяин казино. Лю Сан. Белое вино сегодня подали паршивое. Даже обидно. Выпивка — единственная радость в жизни, но даже она в этот раз подкачала. Я скучающе вертел золотистую жидкость в бокале и понимал, что если сделаю еще хоть глоток, меня к дьяволу вырвет. «Официант!» Я с силой поставил бокал на стол. От возникшего стука рядом сидящие посетители недоуменно повернулись ко мне. «Смотрите на здоровье. Я и так главный интерес для всех в казино, потому что единственный сенлинец». Конечно, я ожидал такой реакции, когда открывал заведение в иностранном сеттлменте, где живут только приехавшие из Запада люди, а потому не особо напрягался. «На самом деле иностранцы нас ненавидят». Но мне они все равно ничего не сделают, потому что это мое казино. Господин, проговорил подбежавший официант Джон, вежливо склонив голову, вам что-то принести? Унести, я указал на бокал, что это за бурда? Называется виноградный рай, но если это рай, я предпочту отправиться в ад. Много еще таких бутылок больше не заказываем. «Это не мы заказывали», — будто оправдываясь, ответил Джон. «А кто?» Джон замялся, словно ему было неловко это объяснять. «Глава Леонской торговой палаты отправил вам в подарок несколько ящиков иностранного вина. Я покивал, снова взял в руки бокал и повертел жидкость, поднося к свету». «Что же, если это подарок?» «Нет, все равно не буду допивать». Я сунул бокал Джону. «Принеси лучше запечатанную бутылку этого виноградного рая». Если официанта моя просьба и озадачила, он не подал виду и быстро ее выполнил. «Что-то еще, господин?» – уточнил Джон. «Пока нет». Я отпустил его взмахом руки. «Глава Леонской торговой палаты, Оскар Бакер, заходил ко мне достаточно часто, чтобы выпить за мой счет. «Сегодня он обещал заскочить, а значит, угощать я буду его же подарком. Хотел откупиться от меня такой гадостью? Вот пусть сам и пьет. Вполне справедливо, я считаю». Мне не особо нравилось проводить время с этим типом, но выбора не было. Он сын консула, Оливера Бакера, который позволил синьлинцам открыть казино на территориях арендованных империей «Леон», а потому мне приходится вести себя тут предельно осмотрительно. На самом деле, эта ситуация вызывала только злость. Его Величество Мяо-Джуан сдает часть столичных земель в аренду леонцам, а мы на этих территориях почти за людей не считаемся. Более того, немногие синьлинцы могут зайти в сеттельменты, а чтобы попасть в рестораны и казино, нужно принадлежать к известному роду. Как по мне, это наглость. Однако тут живут богатые иностранцы, и я терплю свинское отношение ради денег. Казино в сеттельменте приносит мне очень много прибыли. Рядом со мной внезапно кто-то опустился. «Люсан, я знал, что ты будешь ждать меня на своем привычном месте». «Конечно же, это пришел Оскар Бакер», — говорил он со мной на Леонском. Я прекрасно знал этот язык так что никаких проблем в общении с иностранцами у меня не возникало. Я заказал нам выпить. Натянув улыбку, будто рад его видеть, я схватил бутылку и повертел ею перед ним. «Виноградный рай. Еще не пробовал. Что про него скажешь?» «Лис я, конечно, но что поделаешь?» Оскар тоже улыбнулся, но вышло так неестественно, что казалось, он скорчился, лишь бы не заплакать. Хотя, не знаю, мимика у людей с западной внешностью казалась мне немного непонятной. «Тоже не пробовал, но я доверяю твоему выбору». Уверен, что он пробовал это вино. Более того, он нарочно отправил мне в подарок плохое, чтобы дешево расплатиться за время, что тут провел, и вина, которыми я угощал. Глава торговой палаты, разумеется, лис, как и я. Именно такие на этом рынке и выживают. Распечатав бутылку, я разлил вино по бокалам. Оскар сразу пригубил напиток. Я пристально следил за его реакцией, чтобы мысленно позлорадствовать. К сожалению, на его лице ничего не отразилось, хотя взгляд немного потемнел. «Ну как?» — вкрадчиво уточнил я. После одного глотка Оскар поставил бокал на стол, сложил руки на коленях и внимательно посмотрел на меня. Выглядел он так, точно собирался серьезно поговорить. «Люсан, я хочу сделать тебе одно предложение». «Не согласен», — ответил я. «Ты даже не выслушал». «И думать не хочу, что ты можешь мне предложить». Секунду Оскар смотрел на меня, а потом резко пихнул в плечо. «Такого плохого обо мне мнения?» Он даже оскорбился. «Ладно». Протянул я, делая одолжение. «Какая-то сделка? Мне надо что-то купить? Или передержать? Это незаконно?» «Нет, дело в том, что...» Оскар замолчал, подбирая слова. «Тебе самому это не надоело? Я прихожу сюда только для того, чтобы выразить свое уважение императорскому клану Хуан Лун. Но тебе есть до этого какое-то дело?» Мы все равно просто сидим, пьем и даже не знаем, о чем поговорить. «Не уважаешь мой клан, Хуан Лун?» — поинтересовался я, прищурившись. Хоть прозвучало это без обвинения, Оскар все равно взволновался. «Нет, уважаю, просто... Мне с тобой скучно. Пойдем сыграем». Оскар обвел хмурым взглядом зал, заполненный игровыми столами. Я не любитель азартных игр. Тогда что предлагаешь? Отец говорит, мой долг поддерживать с тобой хорошее отношение. Но мы не друзья. Давай договоримся, что не будем так часто видеться. Пусть все считают, будто я встречаюсь с тобой, но на самом деле буду ходить в другое место. В какое? Я познакомился с девушкой. Просто представь, Либо я торчу тут с тобой, либо иду к ней в гости, где мы выпьем вина, зажжем свечи, а потом... Боги, перебил я, представлять этого точно не хочу. Меня твои похождения не интересуют. Не хочешь быть моим другом, значит? Да какая это дружба, если нас заставляют общаться ради политики. Будь на моем месте кто-то другой из императорской семьи, Он бы оскорбился от такого предложения. Протянул я, выжидающе посмотрев на Оскара. Тот под моим взглядом весь напрягся, и я решил его не мучить. Но как хорошо, что это я. Принимаю твое предложение, и если поможешь, оформить доставку хорошей западной выпивки по самой низкой цене. Договорились. Оскар протянул мне руку, и я с радостью ее пожал. «Несколько сотен ящиков», — добавил я, «а то привезет одну бутылку, и я ничего возразить не смогу. Такие вещи нужно сразу уточнять». «У моего друга винный завод». «Надо же, чем я заслужил тогда виноградный рай?» Я не стал обращать на это внимание, но запомнил. «Раз мы все решили, иди куда хочешь». Я рывком поднял его на ноги и подтолкнул к выходу уже предвкушая, как сейчас поднимусь в кабинет и лягу спать. «Следующие выходные я тоже не приду», — предупредил он. У меня с души будто свалился камень. Я князь третьего ранга, племянник его величества Мяо-Джуана, и хоть давно не живу во дворце, иногда приходится делать вещи, которые мне неинтересны, и дружить с людьми, с которыми у меня мало общего». Как хорошо, что конец нашим дружеским встречам положил именно Оскар. Если бы я предложил такое, и Оскар ответил отказом, мое казино в сеттельменте прикрыли бы. Одни боги знают, каких усилий мне стоило его тут открыть. Проводив Оскара радостным взглядом, я направился в коридор. Там на меня выскочил запыхавшийся служащий с взволнованным взглядом, и от неожиданности я отшатнулся. Поспать, видимо, мне сегодня не дадут. «Господин, что такое?» — недовольно спросил я. «Только что звонили, искали вас. Новости из дворца. Говорят, что на запретный город напали». В лоб сообщил он. «Напали?» — сон сняло как рукой, а сердце пропустило болезненный удар. «Боги, не он ведь?» подозрительно тогда что именно сегодня оскар от меня так быстро улизнул нет ответил служащий клан байху перезвоните во дворец вам все скажут кланы большой четверки постоянно перестреливаются пытаясь отхватить как можно больше земель в столице будто это что-то изменит хотя может и изменит ведь так они ставят друг другу палки в колеса рано или поздно, Кто-нибудь из них даст слабину и его уничтожит, отчего у других будет меньше противников. Все они возомнили, что Хуан Лун уже не способен руководить страной. Правящий клан может поменяться только в том случае, если у кого-то получится захватить запретный город, а это невозможно. Не сомневаюсь, что Байху сегодня потерпел поражение, но во дворце «Моя семья» поэтому весть о нападении буквально выбила весь воздух из груди. Ничего больше не спрашивая, я понесся к ближайшему телефону. Такой оказался на стойке менеджера зала. Я схватил трубку, покрутил колесо и чуть ли не прокричал телефонисту. «Соединиться дворцом!» и назвал телефонный номер. Ответили мне не сразу. С каждой секундой волнение подскакивало все сильнее, а руки так потели, что трубка выскальзывала из рук. «Секретарь Ло Шэн", отозвались, наконец, на том конце провода. Услышав знакомый голос человека, который мне постоянно сообщал разные новости из дворца, я немного успокоился. «Князь третьего ранга Люсан монотонно сказал я. «Говори, что случилось!» Клан Байху напал на запретный город, Проломили внешнюю стену. Солдаты Хуан Лун отбили атаку, и дворец теперь вне опасности. «Значит, все в порядке?» Стоило расслабленно выдохнуть, как под лопатками стрельнула боль. Только сейчас понял, что плечи сковало напряжение. «Из-за сидячей работы у меня постоянно болела спина и шея. Вот что бывает, когда тебе уже двадцать семь лет». «Ваша светлость!» «Министр Лю хотел бы, чтобы вы приехали его навестить». Напряжение теперь схватило за горло, будто придушивая. «Понял, сейчас выезжаю». Я повесил трубку. Многое по телефону мне сказать не могли, вдруг прослушивается. Раз меня позвали во дворец, значит, случилось что-то серьезное. Оставалось надеяться, что моего отца использовали как предлог «И с семьей все хорошо». «Я ухожу», — оповестил я менеджера зала. «Если будет что-то срочное, звоните в запретный город. Сегодня я останусь там». Не дожидаясь ответа, я быстро пошел на выход. Машина стояла на внутренней парковке, поэтому я еще потратил время, чтобы выехать через шлагбаум. Когда оказался на улицах города, то удивился царящему вокруг спокойствию. «На запретный город напали», И кажется, случилось нечто ужасное, от чего рухнет мир. Но нет, вокруг все было по-прежнему и жило своей жизнью. Тем не менее, на душе у меня все равно оставалась тревога. На подъезде к главным воротам я не заметил каких-либо следов битвы. Запретный город огромен, не зря носит такое название, а потому трудно определить, с какой стороны на него напали. У ворот пришлось остановиться. «Потому что никто не соизволил открыть их передо мной». К окну подошел дежуривший солдат. «Князь третьего ранга Люсан», — оповестил я. «Быстро открыть ворота!» «Попрошу вас дать подтверждение», — вежливо ответил он. «Издеваешься, что ли?» — рявкнул я, но все же вытащил золотую табличку, на которой было выгравировано мое имя и титул. Не стоило злиться. Солдат делал все как положено, просто от волнения нервы были на пределе. «Ваша светлость!» «Хоть я не был военным, солдаты обычно отдавали мне честь, потому что, как любой член императорской семьи, в крайних случаях, мог брать на себя командование любыми войсками в стране. Я, наконец, проехал, сразу устремившись ко двору своих родителей. Моя мать — единокровная сестра его величества». Прошлый император Мяо Юй – их отец. Оба – дети наложниц, а потому ни они, ни их семьи не имели права наследовать трон. Однако много лет назад Мяо Джуан захватил власть во дворце, избавившись от законного наследника, единственного принца, рожденного от благородной супруги и всех других детей Мяо Юя. В живых он оставил только мою мать – Конечно, он позаботился о том, чтобы ее в семьи не претендовала на трон. Даже замуж позволил выйти при условии, что она и ее дети возьмут фамилию мужа. Это означало понижение ранга и почти что изгнание из правящей семьи. Правда, на словах ее все равно называли принцессой. «Мне же его величество даровал титул князя третьего ранга». Думаю, сделал он это из уважения к своему покойному отцу. Мяу Юй ведь мой дед. Князей первого и второго ранга нет, потому что Мяо Джуан еще не определился с наследником. Благородная супруга Бао Де родила дочерей, а с другими женщинами у Мяо Джуана вообще никаких детей не получилось. Наследника выбрать нейского. Признаться, император может назначить преемником любого, на кого глаз упадет, хоть бездомного с улицы, но прежде всего он заботится о сохранении власти в семье Мяо. Сейчас он разрывается между двумя зятьями и жаждет оценить последнего, только третья принцесса противится замужеству. Если князь первого ранга, он же преемник императора, будет, наконец, выбран из зятьев, Род мяо Джоана продолжится. «Все эти дворцовые разборки мою семью никак не касались, а меня от этого вообще воротило, поэтому я и ушел из запретного города, за что меня все недолюбливали. Разве что родители отнеслись с пониманием, за что им большое спасибо, но и им для этого потребовалось время. «Мама?» Я влетел в гостиную дома и натолкнулся на служанок, которые сразу мне поклонились. «Где она? Быстро позовите». Ее высочество отдыхает», — сказала мне служанка. «Что с ней?» Все в порядке. Я вас провожу». «Не надо». Я и сам знал, где находится комната матери, и никакое сопровождение в собственном доме мне не требовалось. Маму я застал сидящей на диване и смотрящей в одну точку.» Она всегда одевалась в дорогие платья из золотистого шелка, даже если сидела дома. Так требовало ее знатное положение. «Санер!» — проговорила она, увидев меня, и когда я подошел, взяла за руку. Выглядела она обеспокоенно, будто ждала каких-то вестей. Все в порядке? Ты уже знаешь? — Нас это никак не коснулось, но сейчас твой отец вместе с другими министрами и императором думают, как вытащить принцессу. — Принцессу? — переспросил я. — Как видно, знал я не все. Клан Байху похитил третью принцессу. — Мяушань. — Последний раз я видел ее пару лет назад на каком-то приеме, где мы только раз пересеклись и обменялись парой дежурных фраз. А вот в детстве, когда я еще жил тут, мы с ней были довольно близкие. Она всегда называла меня ГГ старшим братом. Но после я ни разу не слышал от нее подобного обращения, всегда по имени. С другими же сестрами я даже в детстве плохо общался. Девочкам вообще запрещали пересекаться с мальчиками, пусть это и братья, поэтому на общих праздниках... Сестры нарочно старались держаться от меня подальше. Ублюдки из Байху, я сжал кулак. Надеюсь, его величество сделает все, чтобы они получили по заслугам. Это еще не все. Мама тяжело вздохнула. Явно ситуация тоже вызывала у нее злость, но что мы могли сделать? Недавно стало известно, что Мяушань похитили у Байху. Я закрыл лицо рукой. Два раза похитили. И где она теперь? В клане Сюань-У. У меня рухнуло все внутри. Бедная Мяушань. Мама сжала мою руку сильнее. Девочку забрал Хэй-Дзинь. Все знают, какие разговоры ходят про этого ужасного человека. Именно это я и боялся услышать. Ее забрал хэй Цзинь почему судьба таким жутким образом опять нас столкнула. Про него многое говорят, считают каким-то чудовищем или демоном, но никто не знает, что я с ним знаком. И все на самом деле не так однозначно, как говорит народ.